Глава тридцать вторая Долго ждать возвращения в Уапу из Чарльстауна не пришлось. Маменька, проснувшись на следующее утро, заявила, что чувствует приближение очередного обострения своего недуга. Небо за окном тоже не предвещало ничего хорошего, так что мы решили отправиться на лодке домой, пока погода окончательно не испортилась. В порту все говорили о бушующем в отдалении шторме, который, возможно, движется в нашу сторону. Неспокойное серое море сливалось на горизонте с аспидным небом. Мы укутались в шерстяные вещи и меха, спасаясь от ветра. Все 6 миль путешествия в лодке маменька цеплялась за мою руку, а я старалась сохранить содержимое желудка на месте, для чего изо всех сил всматривалась вдаль поверх взбухающих волн. Но ничто не могло омрачить моей радости. Я даже повязала волосы жёлтой лентой, присланной в подарок отцом, наглядный символ моего лекавания. Знаю, в такой угрюмый пасмурный день она была совсем неуместно. Тем утром я проснулась с чётким и неведомым ранее ощущением, что у меня есть цель. Если я её достигну, это будет успех не только мой, и семьи Лукас. Это будет нечто большее. Как там сказал Плутарх: "Золото легко создаёт империи, но не империи золота". Индиго будет моим золотом и серебром. Созданная им империя превзойдёт отдельно взятое семейство Лукас. Возможно, империя это вся Южная Каролина. Если Кром ввёл не ошибся в расчётах, плитки красителя должны ждать меня дома по возвращении. И хотя возвращались мы раньше, чем ожидалось, я ещё надеялась, что всё будет сделано как обещано. Солнце не показывалось из-за туч несколько дней, однако можно было ожидать, что краситель уже полностью высох. Как только плитки будут готовы и шторм пройдёт вдоль побережья, я сразу отправлю тога с образцом в Чарльсстаун и несколько плиток пошлю отцу. Счастливое нетерпение весело бурлило у меня в груди, как пузырьки в воде. Я всё сделала вовремя. Небеса с милостью велись надо мной и послали мне Бэна. Мы собрали урожай индигоферы до того, как всё окончательно разладилось в финансовом мире вокруг нас. Оставалось лишь вознести благодарственную молитву. Что на тебя нашло, проворчала маменька. И я поймала себя на том, что улыбаюсь, подставляя лицо ветру. От мысли о процветании нашей семьи и о том, как отец будет мною гордиться, кругом шла голова. Мало того, мой успех принесёт огромное благо всей колонии, и мистер Пинг не будет весьма впечатлён, узнав, насколько я преуспела в своём начинании. Так в чём же дело, не отставала маменька? Я думала, после того, как вчера вечером ты не сделала ни малейшего усилия, чтобы очаровать какого-нибудь холостяка, тебе сегодня будет хоть немного стыдно. Никто не проявил ко мне интереса, мама, отозвалась я. Неизменная тема замужества мне изрядно надоела. Если уж это замухрышка, Мэри Шардан сумела обзавестись мужем, пусть он уже и приставился. Ты-то могла бы хоть попытаться. Маменка, ужаснулась я. Мы каждый вторник ездим к Мэри и её родителям, пользуемся их гостеприимством, а вы так о ней говорите. А она, между прочим, моя подруга. Я говорю чистую правду. Посмотреть на неё, да послушать серая мышь во всех отношениях. Право слово, Элиза, для нас твоему отцом сущий оскорбление то, как ты себя ведёшь. И как же я себя веду? Гикшаешься с рабами, обращаешься с ними как с ровней, а тебе уже судач от повсюду знаешь ли. Прошлым вечером я всякого наслушалась. Люди шептались у нас за спиной: "Ты могла бы блистать на балу, но всё испортила своим поведением". У меня защипало глаза, слёзы навернулись от обиды. Почему вы не хотите гордиться мной и тем, что я делаю для нашей семьи? Я не знаю, как можно вести себя иначе. Я не могу притворяться глупышкой из светского общества ради собственной выгоды. Да, у меня это и не получится, голос мой задрожал. Почему вы не можете просто любить меня за то, что я ваша дочь, такая, какая есть, мама? Я знала, что её представления о моём благе расходятся с моими собственными. Я была с ней категорически не согласна, но это не мешало мне чувствовать себя ребёнком, отвергнутым матерью. Папенька всё понимает. Он меня любит. Мать тяжело вздохнула. Любовь тут ни при чём, Элиза. Дело в другом. Мне жаль, что вы считаете мой интерес к земледелию и мою решимость помочь нашей семье проклятием, а стремление быть порядочным человеком недостойным поведением. Я не стану меняться ради вас, маменка, или ради других. Но когда мы вернёмся домой и вы увидите нашу первую партию индиго, вы всё поймёте. Отец будет мною гордиться. Не нужен мне никакой муж. Элиза, милая, ты умная девочка, слишком умная на свою беду, я бы сказала. Ты живёшь в воображаемом мире. Делай что должно для своего отца, старайся ради нашей семьи. Но если у тебя не будет мужа, она сделала паузу и смирила меня многозначительным взглядом. У тебя не будет ничего. Это неправда. Я это правда. Что ты себе намечтала? Что ты так хорошо будешь управлять делами на плантациях отца и в результате он передаст свои владения тебе? Она рассмеялась. Помимо прочего, эти земли в долгах до последнего дюйма. У меня в голове вдруг сделалось пусто. Я ненавидела споры с матерью. И чем дольше такие споры продолжались, тем беспомощнее и бесполезнее казалась я самой себе. Это неважно, выговорила я. В следующем году, благодаря индиго, мы сможем избавиться от долгов. Твоё проклятое индиго нас не спасёт, взвизгнула мать, брызнув слюной. Я вздрогнула. И никто не позволит тебе владеть землёй, Элиза, потому что ты женщина. Ошеломлённая этой внезапной вспышкой ярости, я не знала, что сказать. Мать смотрела на меня злыми глазами. Радужка у неё была того же цвета, что у меня. Но белки казались чуть желтоватыми. Никто никогда не позволит тебе владеть землёй. Никогда. Я сглотнула. Понимаю, маменька, но я Правда? Ты понимаешь это, Элиза? Если тебе нужна земля, придётся выйти замуж за того, у кого она есть. И ты сразу перестанешь быть посмешищем. Отец верит в меня. Он сам прислал к нам консультанта, мастера индига. Разве он сделал бы это, если бы не верил в успех нашего предприятия? Он пошёл у тебя на поводу, поскольку чувствует свою вину за то, что заставил тебя поверить, будто ты можешь стать тем, чем не являешься. Я поматала головой. Папенька не мог совершить такую глупость. Он умеет признавать свои ошибки. Если бы он считал, что я не справлюсь, непременно написал бы мне об этом в открытую. Мать грустно улыбнулась. Это правда, к моему сожалению. Вы меня обманываете. Отец всегда позволял мне работать на его земле, и я нужна ему. И Джорджу понадобятся мои советы, особенно по поводу индиго. А если я при успею, то, возможно, смогу сама выбрать тебе мужа, добавила я под конец, чтобы потрафить её неутолимое желание выдать меня замуж. Маменька опять рассмеялась и покачала головой. Не будет у тебя никакой земли, на которой можно работать. И задолго до того, как ты наконец поймешь, что тебе действительно нужен муж. Впрочем, это уже не имеет значения. Мы возвращаемся на острова. Вовсе нет. Откуда у вас эта идея? Помимо прочего, там сейчас опасно из-за нападения испанцев. Опаснее, чем здесь, учитывая постоянную угрозу восстания рабов. А испанцы нам повсюду угрожают. И там. И тут. Зато на Антигуа мы, по крайней мере, будем под защитой твоего отца. Он не согласится на наш переезд. Я глубоко вздохнула, холодный сырой воздух, надеясь, что это меня взбодрит. Согласится, когда узнает, что у тебя ничего не получилось и нам придётся заложить последнюю плантацию, Гарденхилл. Иначе что мы тогда будем делать? Мать удовлетворённо улыбнулась, как будто считала, что выиграла спор. Я ничего не ответила. У меня все получится. Уже почти получилось. Гарден Хилл вне опасности. Последний урожай риса на подходе, и он даст нам возможность продержаться до следующего года. Когда мы уже подплывали к причалу Уапу, я увидела, что Тога и Квош беспокойно расхаживают по берегу туда-обратно в ожидании нас. Должно быть, Лиль Гулу выставили дозорным. Он заметил нашу лодку издалека и предупредил их. Мой, пострадавший от морской болезни желудок опять свело судорогой. От эмоционального всплеска кружилась голова. Я чувствовала опустошение, и нервы натянулись до предела, когда мне показалось, что люди на берегу охвачены скорее тревогой, нежели радостью. Лодка откнулась в маленький деревянный причал, и чёрные руки ловко пришвартовали её. Ветер усилился, на обычно безмятежных волнах залива уже вскипала пена. Если бы после бала мы хоть ненадолго задержались с отплытием из порта Чарльстауна, могли бы никогда и не добраться до плантации. Я ухватилась за протянутую руку Квоша, выскочила на причал и скачающей о лодкой и повернулась, чтобы помочь маменке. Мы промокли и дрожали на промозглом ветру. У обеих зарумянились щёки от холода. У меня покалывало уши. Аси проводила маменку поспешно распорядилась я и повернулась к двум мрачным мужчинам, ждавшим моего возвращения. Итак, что стряслось? Я стиснула зубы, но не дождавшись ответа, продолжила: "Что-то с Индиго?" "Ладно, идёмте в дом греца", добавила я до того, как прочла подтверждение своих опасений на лице Квоша. Шторм приближался, совсем потемнело. Квош нахмурился и покачал головой, отказываясь следовать за мной в дом. Давай, Тога, расскажи хозяйке. Тога посмотрел на меня, затем перевёл взгляд на маменьку. Таня долго поколебавшись и тревожно взглянув на небо, повернулась и торопливо зашагала прочь. Пышные юбки милы позади неё мукрой травой. Кромвиль и Бен поругались, сказал Тога, нервно схватившись за висевший у него на шее челнок, которым он пользовался для плетения корзин и сетей из камыша. Квошки внул. Тога думает, это из-за индига. Где Кромвель нахмурилась я. В доме Квош ткнул пальцем в сторону нашей усадьбы. Я кивнула благодаря одновременно Тога и Квоша за то, что сообщили мне новость. Теперь идите к Греце и скажите, чтобы все укрылись в хижинах. Не хочу, чтобы кто-то продолжал работать в поле в такую погоду. Слышите? Да, хозяйка. Я поплотнее закуталась в шаль и поморщилась. Когда первые тяжёлые капли дождя упали мне на лоб, а затем побежала к веранде, чтобы успеть, пока не начался ливень. В доме Эсси тотчас захлопотала вокруг меня. Дверь громко захлопнулась позади. Откуда-то справа доносились голоса. Оказалось из отцовского кабинета. Когда я вошла, там потрескивал в камине огонь. Маменька стояла рядом, протягивая к нему озябшие руки. А в кресле расположился Кромвель. при моём появлении не сразу замолчали. Кромвель не только не поздоровался со мной, но даже не посмотрел в мою сторону. У меня неприятно засасало под ложечкой. Надо бы переодеться, мы промокли, сказала маменька. Мариен уже приготовила нам сухие вещи наверху, но думаю я самuß в постели, голова тяжёлая. Скажи, чтобы ужин мне принесли в спальню, дорогая. Конечно, кивнула я. В воздухе витала неловкость, казалось, что здесь очень душно. И вовсе не от того, что мне мешало дышать тяжёлое промокшее шерстяное платье для путешествий. Душно было от невысказанных слов, потому что я прервала их разговор. Маменка кивнула Кромвелю. Тот ответил ей таким же кивком, и она покинула кабинет. Итак, нетерпеливо начала я, заняв её место у камина, что случилось? Всё шло по плану. И что вы сделали? Я повернулась и уставилась ему в лицо. Меня оттрясло, но я убеждала себя, что мурашки бегут по коже от того, что я с холода попала в тепло. Так или иначе, взгляда я не отводила. В смысле, нахмурился Кромвель. Я молча ждала ответа. Его лицо ничего не выражало, однако он вдруг поднялся с кресла и сделал шаг ко мне. Я невольно попятилась. Кромвель осклабился. Как вы узнали, мои худшие опасения подтвердились. С Индиго произошло что-то ужасное. Малышка Элиза. Он протянул руку и убрал мокрую прядьку волос, прилипшую к моей щеке. Этот нахальный жест был настолько неожиданным, что я даже не успела уклониться, просто оцепенела от изумления. Такая доверчивая, наивная, невинная. Его пальцы прошлись по моей щеке. Шок от первого прикосновения наконец прошёл, туман в голове испарился, и я резким взмахом руки отбросила его ладонь. Что всё это означает? Я покосилась на дверь, она была закрыта. Мамненька бесшумно затворила её за собой. Когда я это увидела, чуть не раскрыла рот от удивления. Это была уже вторая её попытка оставить меня наедине с Кромвилем. Мысль о том, что она поступила так намеренно, меня поразила. Это было ужасно, но гораздо хуже было то, что могло случиться с Индиго. «Что вы сделали с красителем?» «Что бы Кромвель ни сделал, он во всем признается и все исправит. Если он продал партию, я потребую ее вернуть». «Отвечайте немедленно. Где Индиго?» Глава тридцать третья Кромвель изумленно округлил глаза и пожал плечами. «Здесь, ваш Индиго, где еще ему быть?» Я растерянно возрелась на него, уже не обращая внимания, что он стоит слишком близко. «Здесь? Стало быть, вы не забрали его? Не продали?» «Теперь уже растерялся Кромвель». «Что за глупости? Как вам такое в голову пришло?» — он развел руками. «Там и продавать-то нечего. Раствор получился слишком едкий, краситель не выпал в осадок». «Что значит едкий?» Он склонил голову на бок, разглядывая меня. Прошу прощения, но потому, как вы начали разговор, я решил, что вы знаете. Какое огорчение. И мы ведь все так старались. В общем, раствор испорчен. Я ахнула. Он продолжал что-то говорить, но я уже не слушала. У меня гудело в ушах, будто со всех сторон накатывали ракача океанские волны. В глазах потемнело. Я ухватилась за каминную полку, чтобы не упасть. Я постараюсь разобраться в том, что произошло, закончил Кромвель. Раствор испорчен, с трудом выговорила я. Как? Тайна сия велика есть. Процесс, знаете ли, весьма деликатный, и если не быть всё время на чеку, можно что-нибудь сделать слишком рано или слишком поздно. Из-за тысячи мелочей всё норовит пойти не так. Возможно, Бен отвлёкся на свою красотку, на негритяночку Сару. Кромвель снова развёл руками, а у меня болезненно сжалось сердце, и я постаралась погасить огонёк тревоги, вспыхнувший при мысли о том, что Бен может быть где-то рядом с этой вероломной гадюкой. Сара оправилась после выкидыша и вела себя более покорно, но я всё же пока не решила, что с ней делать дальше. Я продолжала наблюдать за Кромвелем, ища признаки того, что он мне лжёт. Я почти физически ощущала, как от этого человека веет обманом. Однако, если он говорит правду, о финансовых последствиях страшно подумать. Мой замысел должен воплотиться в жизнь, просто обязан. Я должна доказать, что могу добиться успеха. А если Кромвель всё-таки лжёт? Я закрыла глаза, мысленно возмолившись не спаслать меня силы. Зачем Кромвелю лгать? Как можно испортить раствор? Я пошатнулась. Ну-ка, ну-ка, слащева пропел Кромвель и обвев меня рукой за талию, повлёк к диванчику. Я оттолкнула его. Не прикасайтесь ко мне. Объясните, что произошло. Он вскинул руки, раскрыв ладони. Нечего объяснять. Сырьё было низкого качества, листья никуда не годились. Вы в прошлый раз это говорили, но сейчас я точно знаю, что индигофера выращена правильно и листья собраны в срок. Бен сказала, они идеальны. Кромвель ехидно фыркнул. Бен сказал, они идеальны, передразнил он меня. Вы проводите с ним слишком много времени. Его лицо вдруг побагровело. Я мастер индиго, я, а не этот чёрный сукин сын. Я, слышите? Прекрасно слышу. Я подошла к двери и распахнула её. Эсси. Она возникла передо мной в ту же секунду, так что я вздрогнула от неожиданности. Эсси, пожалуйста, пошли кого-нибудь за Беном. Он нужен мне немедленно. Эсси кивнула и снова растворилась в темноте холла. Мне необходимо было получить ответы, а для этого требовалось поговорить с обоими мастерами индиго. Я с ужасом поймала себя на том, что готова разрыдаться от отчаяния, гнева и разочарования, потому что оказалась в тупике, из которого не было выхода. Ну и зачем вы за ним послали? Хотите сказать тем самым, что не верите мне? Вознегодовал Кромвель. Как вы смеете меня оскорблять? Светильники в кабинете не могли ничего поделать со сгущавшейся за окном тьмой. Грозовые тучи так затянули небо, что казалось, уже наступили сумерки, хотя был разгар дня. От ветра, свистевшего вокруг дома, подрагивало стёкла. Надо бы навесить штормовые ставни, подумала я рассеянно, но эта мысль тотчас исчезла в бурном водовороте других Я присела на край диванчика и заговорила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Ещё раз прошу, объясните мне. Мы следовали всем вашим указаниям, делали в точности, как вы говорили. Мой голос стал жёстче, несмотря на ваши сознательные попытки ставить нам палки в колёса. Я не собираюсь выслушивать эти инсинуации. Ваша мать права, чем скорее мы покончим с этой вашей нелепой затеей, тем лучше. Вы стали слишком амбициозны. Не очень-то подходящее качество для девицы на выданье, но при определенных усилиях я мог бы с этим смириться. «Моя мать, вы сказали», — возмутилась я. «Она не имеет никакого отношения к делам плантации». И тут до меня дошел смысл его последних слов. «Вы могли бы смириться?» — повторила я. «Что это значит?» «Ваша мать считает, что вам всем нужно вернуться на острова», — Кромвель уселся рядом со мной и накрыл мою руку своей ладонью. Деваться мне было некуда. Он сел так близко, что я оказалась зажатой между ним и подлокотником. Запаниковав, я отклонилась насколько могла и попыталась одёрнуть руку, но он не отпустил. Я должен вам ещё кое-что сказать. Сделать, так сказать, предложение. Раздался стук в дверь, и Кромвель отстранился от меня. Я немедленно воспользовавшись возможностью, вскочила и устремилась к открывающейся двери. Эсси, промокшая насквозь, уже стояла на пороге и сделала к Никсен. В другое время я непременно почувствовала бы вину за то, что послала человека под проливной дождь, но на сей раз лишь возблагодарила Господа за то, что сейчас она была здесь. Эсси отступила, и Бен вошел в кабинет. По его лицу ручьями струилась дождевая вода, капала с подбородка. С одежды тотчас натекла лужа под ногами. Я вгляделась в его лицо, ища знаки поддержки, но оно было бесстрастно, а взор обращён к огню в камине. Мне казалось, я вижу кошмарный сон, который никак не закончится. Все вели себя не так, как должны были. "Бен", прошептала я дрогнувшим голосом. Эйси осталась у двери, и я была благодарна ей за это молчаливое присутствие. "Расскажи мне про Индиго", попросила я Бена. "Всё пропало, да?" Бен покосился на Кромвеля, затем перевёл взгляд на меня. "Да". У меня вырвался возглас отчаяния, и почувствовав флаг у на щеках, я поняла, что моё тело уже не в силах терпеть душевную муку. Слёзы покатились сами собой. "Почему?" "В раствор добавили слишком много извести", голос Бена звучал спокойно и печально. Кромвель нетерпеливо поднялся с дивана. "Знаете что?" «Слишком много извести? Не понимаю», — я переводила взгляд с одного на другого. Кромвель смотрел на Бена. Но Кромвель сказал, что ничего не получилось из-за плохого качества сырья. «Э-э-э... Я имел в виду, что если бы сырье было хорошего качества, извести оказалось бы ровно столько, сколько нужно», — заявил Кромвель. «Но в нашем случае из-за извести раствор стал слишком едким. Тут уж никогда нельзя рассчитать заранее». Бэн опустил глаза, и я поняла, что Кромвель лжёт. Но мне кажется, настоящий мастер индиго всё смог бы рассчитать, сказала я. Поэтому ответьте, кто намеренно испортил мою индиго? Я подошла к окну задернуть занавески, чтобы скрыть от глаз мрачную картину непогоды снаружи, и постояла так несколько мгновений, собираясь с мыслями и силами. Затем обернулась к Бэну и Кромвелю. К тем, кто претендовал на звание мастеров индиго, и попыталась угадать, что могло бы побудить каждого из них устроить саботаж, погубив все мои усилия. Кто это сделал? Какой мотив мог быть у одного и у другого? Тога сказал, что видел, как они ругаются. Единственное, что могло меня сейчас утешить, это предположение, что Бен пытался помешать Кромвелю испортить индиго. Первый сейчас неловко переминался с ноги на ногу, как будто ждал, что второй что-нибудь скажет. Почему Бен сделал недостаточно для того, чтобы помешать Кромвелю? Я знала ответ. Один только спор с хозяином мог закончиться для него наказанием кнутом, а то и худшей карой. Нельзя было его осуждать за бездействие, но я осуждала. Ведь Бен пообещал мне, что всё будет хорошо. Он дал слово. В конце концов я остановила взгляд на Кромвеле. Итак, я уже говорила, что попытался разобраться в произошедшем. Он откашлялся. Я сделала глубокий вдох и помассировала пальцами виски, стараясь успокоиться. Сердце неистово колотилось, хотя буря эмоций улеглась. В чём я должна вас обвинить? В том, что вы намеренно ввели меня в заблуждение и саботировали производство красителя? Или в том, что вы вовсе не являетесь мастером индиго, каковым мне представились. Человек, действительно сведущий в этом деле, не совершил бы столь непростительной ошибки, Кромвель побогравел. Как вы смеете так со мной разговаривать? За подобную дерзость можно получить хорошую трёпку. Будь вы моей женой? я расхохоталась. Вашей женой? Кромвель скрипнул зубами и, похоже, решил сменить тактику. Ладно, неважно. Меня интересует, кто всё-таки испортил раствор, он вопросительно вскинул бровь. Я ощущала исходящее от Бэна волнение и повернулась к нему. Он вздрогнул, когда наши взгляды встретились. Почему бы вам не спросить Бэна напрямую, что произошло? Это была его ошибка, вкратчиво добавил Кромвель. Удары сердца оглушительно загремели у меня в ушах. Промокшее под дождём платье ещё не высохло, и несмотря на огонь в камине, я не могла полностью согреться. Но холод, пробиравший меня до костей, имел совсем другую природу. Нет, только не Бен. Не Бен. В наших с ним отношениях не могло быть предательства. Бен сказал, что поможет мне, что у нас всё получится. Как он мог допустить ошибку? Я наконец осознала, что мы с Беном уже давно стоим и смотрим друг на друга. Наши взгляды так крепко сплелись, что я не могла отвести глаза, и меня уже не заботило, что мы не одни. Мой успех должен был стать и успехом Бена. Моя неудача неудачей Бена. В этом у меня не было сомнений. Он мог сказать что угодно в присутствии Кромвеля, но я прочла правду в его глазах. Наша дружба стала единением двух родственных душ, которые встретились под тенью деревьев на плантации сахарного тростника, когда наши сердца были чисты. Бен взмолилась я, делая шаг к нему и отчаянно пытаясь отыскать в его глазах намёк на то, что он лжёт, чтобы выгородить своего хозяина. Ты это сделал? Да, ответил он без колебаний. Эсси прижала руку к груди, словно поверила ему. Повтори Да, я, твёрдо сказал Бен. Мне нужно поговорить с ним наедине, бросила я в пространство. Кромвель фыркнул. Это ещё зачем, грязный ублюдок уже признался. Я рванулась вперёд, схватила Бена за руку и вывела его из кабинета в холл, а затем захлопнула за нами дверь. Бен хранил молчание, сводившее меня с ума. Он не сопротивлялся, иначе у меня при моей субтильности и малом росте не было бы шансов сдвинуть его с места. Здесь в холле у нас было ещё меньше защиты от чужих глаз и ушей, чем в кабинете. Мамненька могла подслушать нас в любой момент, поэтому я увлекла Бэна за собой к входной двери и дальше на открытую веранду, в объятия тенистых ветров. Ураганный порыв тотчас выбил воздух у меня из лёгких и разметал волосы. Пожалуйста, Бенко, я как вымолила я. Мне нужно знать, действительно ли ты что-то сделал с Индиго? Я знаю, что в присутствии Кромвеля ты скажешь любую ложь. Меня трясло от холода, и голос дрожал в унисон с телом. Пожалуйста, скажи, что ты пытался помочь мне, прошу тебя. У меня сердце разрывается при мысли, что ты мог так со мной поступить. Я знаю, что это не может быть правдой. Скажи мне, как всё было на самом деле, только мне, а с Кромвелем я сама разберусь. Я старалась совладать с собой, но дыхание моё было прерывистым и тяжёлым. Ветер задувал потоки дождя под навес веранды. Мы промокли. Заклинаю тебя, памятью твоей бабушки не отступалась я. Ответь мне честно. Глаза цвета тёмного шоколада обратили взор на меня, и я увидела в них муку мученическую. Господи, Бен, пожалуйста, скажи, что ты не предал меня. Я он сглотнул. Я хочу быть свободным. Из самых глубин моего естества вырвался стон. Значит, ты совершил саботаж взамен на обещание свободы? Бен не ответил, стоял безмолвно, опустив руки. Сколько раз он обещал тебе свободу, ответь? Сколько раз? Это гробовое молчание выводило меня из себя. Он никогда не освободит тебя, закричала я Бенну в лицо. Ты ему нужен, он ничто без тебя. Однажды ты назвал меня трусихой, но единственный трус, которого я знаю, сейчас стоит прямо передо мной. Я, Бен заговорил сквозь стиснутые зубы, словно преодолевая боль или не позволяя себе произнести нужное слово. Теперь он смотрел не в глаза, а на мои губы. Его лицо было всего в нескольких дюймах от моего. Я должен быть свободным, сказал он. Я тоже, сдавленно проговорила я и увидела, как в его глазах отразилась теперь уже моя собственная боль. Ты был ближе к свободе, чем когда-либо была я. Я тоже хочу быть свободной. А ты? Слёзы скользнули по моим озябшим, мокрым от дождя щекам, как раскалённые лезвия. Ты, бинуа фортюне, только что отнял у меня шанс на свободу.